Сюрприз двенадцатый «Опаньки! Вот это сюрприз!» Свят с недоумением смотрел на Игната, который спешно опускал рубашку и заталкивал ее в штаны. «И что это было сейчас?» «Игнат, ты самоубийца? Или кто?» Свят, мягко, словно огромная кошка, зашел в комнату. Он, наверное, схватил бы Игната за шкирку, Но руки были заняты. Одной держал букет, а в другой портфель. «Изольда, подержи!» Протянул цветы девушке под самый нос. «Дорогой! Ах, какие чудесные! Знаешь, а я всю жизнь мечтала о таких!» Свят с удивлением посмотрел на нее, потом на цветы. Розы как розы. Те, что были вчера, намного красивее и больше. Сейчас у него в руках был стандартный букет из девяти бордовых роз. Люба с Игнатом переглянулись. У обоих в голове синхронно созрела одна и та же мысль «бежать». «Да?» — Свят даже смутился и ласково попросил любимую. «Дорогая, ты возьми их и отойди, чтобы не зашиб нароком Изольда вытянула руки и пошла навстречу Святу. Но вместо того, чтобы взять цветы, она обвела его шею обеими руками. «Свят, дорогой, я прощаю тебя за ту небольшую интрижку, с тобой хоть на край земли!» И девушка впилась в него жарким поцелуем, прижимая к себе и разворачивая спиной к Игнату. Люба, швырнув в сторону Свята компресс с водкой, схватила Игната за руку и потащила его к двери. Свят не сразу сообразил, что произошло. Неожиданно на глаза упала какая-то тряпка, а в нос ударил сильный водочный запах. Он попытался скинуть ее, мотнув головой, но компресс не упал. Зато прилетел крепкий удар в лоб, а затем укус в губу. «Ты что творишь?» Прошипел парень, почувствовав, как неведомая сила отталкивает его от Изольды. Во рту появился вкус крови. «Так ты драться!» – проговорила она. «Я ему, любимый, прощаю, а он мне в лоб!» «Где он?» – рявкнул Свят, оборачиваясь на дверь. Компресс на голове прикрывал только один глаз, покачнулся, сделал пару шагов в сторону Изольды, всунул ей букет в руки. Девушка, недолго думая, замахнулась. «Там шипы!» Вовремя успел выкрикнуть Свят, выставив руки вперёд. В тот же миг они услышали поворот ключа в замке. Свят рванул к двери, дёрнул за ручку, но та не поддалась. Ударил плечом. Крепкая дверь даже не вздрогнула. Он сдернул с головы компресс и приложил его к зудящей губе. «Изольда, у тебя ключ есть?» спросил он. «Не, не ответила девушка и засмеялась. «Они второй раз нас закрывают. С этим надо что-то делать». «Сейчас. Я только позвоню». Он достал телефон. «Надо предупредить Демьяна, что сегодня не приду». «Не придешь? Почему?» спросила девушка, хитро улыбаясь. «Как почему? Заперты?» Он приложил аппарат к уху, но вместо голоса Демьяна услышал «Абонент находится вне зоны обслуживания». «Странно. Телефон забыл зарядить, что ли?» Свят вздохнул, оглядел комнату. Его взгляд упал на цветочный набор из трех полных корзин и четвертый, наполовину пустой. «Кому-то цветы не понравились?» – спросил он и подошел к столу. «Кому столько?» «Это от поклонников. Один Вере и три любя. Изольда поставила розы в вазу, в которой накануне стоял букет Игната. «А почему все одинаковые?» – снова спросил Свят. Он рассматривал корзинки с таким видом, словно пытался найти десять отличий. «Ты меня спрашиваешь. Ты спроси того, кто дарил». – хмыкнула Изольда. Она понюхала розы. «У меня самые лучшие цветы в этой комнате!» Свят достал телефон и начал кому-то названивать. Включил видеовызов. «Варя, вы с Жекой и Вованом, какие цветы для Любы заказывали?» «Те, которые первыми были в списке топ-продаж. Там симпатичная корзиночка с фиалками, красными ягодками, розочками. А что, Любе не понравились?» Услышала Изольда голос Барби. Она заглянула в экран и помахала девушке. «Варя, привет! А вы три корзинки отправили? От каждого?» Спросила она. «Зачем от каждого? Мы же не от себя, а будто от Демьяна. Нам Марго совсем не нравится. Хотим его с Любой помирить. Смотри, что мне Жека подарил. Нишевые духи. Аромат офигеть. Я недели три выбирала». Она показала Изольде чёрную коробочку с золотым тиснением. «Это было так неожиданно! Я не знала, что он мне подарит!» «Х -х, «Не знала!» — хихикнул Свят. Дажека последние дни уже заговариваться стал. Ему повсюду твои духи мерещились. Варя, значит, вы одну корзинку подарили, а кто две другие?» «А я почём знаю? У нас была вложена открытка». «Там девяностый сонет Шекспира». «Тоже самый популярный был?» спросила Изольда. «Ну да, не дарить же отстой какой-нибудь», ответила Барби. Люба и Игнат, смеясь и держась за руки, словно дети бежали по коридору. Они в последний момент заскочили в лифт. Народу было много, все спешили на занятия, и девушка оказалась между стеной и Игнатом. Молодой человек стоял настолько близко, что она чувствовала его тепло, а ещё до неё доносился тонкий аромат мужского парфюма. Этот запах был знаком ей. Она подняла глаза и тотчас наткнулась на взгляд серьёзных серых глаз. Игнат внимательно рассматривал её лицо, словно пересчитывал, сколько веснушек рассыпано на этом милом носике. Потом посмотрел на её подбородок. От жадного взгляда парня Любе стало немного не по себе. Мурашки табунном пронеслись по спине, достигнув макушки. Они обосновались там, покалывая и щекоча. Облизала языком высохшие в один миг губы. Показалось, что Игнат уже чуть склонился. Девушка облегченно вздохнула, когда почувствовала, что лифт остановился. Народ начал выходить, а они так и стояли, держась за руки». Девушка быстро выдернула их и вышла из лифта, не глядя в сторону друга. Молодой человек проследовал за ней. Покрутила головой в разные стороны. Что-то было не так, чего-то не хватало. «Сумка! Где моя сумка?» – спохватилась Люба. «Наверное, ты забыла ее взять, так же, как и переодеть обувь!» – улыбнулся Игнат. Люба посмотрела себе на ноги и тут же засмеялась. На ногах красовались тапочки из Ольды. Огромные, плюшевые, розовые зайцы. «Как же я в них бежала! Они же мне бессовестно велики!» – недоумевала она. И действительно, в один тапочек из Ольды можно было всунуть обе ноги Любы. И только высокий манжет не позволял им свалиться. «Я пошла обратно», – сказала девушка. И повернулась было. Но Игнат снова схватил её за руку, но на этот раз значительно крепче. «Люба, не надо выпускать свято! Пусть и Зольда его успокоит! Он же меня на лоскутки порвёт!» Игнат улыбнулся. Постояла, подумала, а потом кивнула и с игривым видом пошлёпала к аудитории. Идти было неудобно, тапочки так и норовили соскочить с ног. Игнат предлагал донести её на руках... Но Люба отказывалась. На ровном месте она то и дело скользила, словно на лыжах. На ступеньках приходилось показывать чудеса изобретательности. В общем, когда они добрались до аудитории, пара уже началась. «Так, как всегда, сладкая парочка, Бурыгина и Зайков», язвительно произнесла Маргарита Мироновна. Её взгляд сразу упал на ноги девушки. «Или Зайка и Зайков? Бурыгина, а ты ничего не перепутала? У нас тут маскарад не планировался. Ладно, быстро скачи на место!» Люба, поджимая пальцы на ногах, чтобы хоть как-то удержать тапочки, дошла до ступеней, подняла ногу, и один тапок всё-таки свалился. Она вздохнула, сняла второй, взяла их в руки, прижала к груди и прошла на своё место. Вера, которая успела убежать на занятия раньше Любы, а если выражаться точнее, то решила не мешать подруге налаживать новые отношения, с удивлением смотрела на тапочки в руках. Она едва дождалась окончания лекции, чтобы расспросить, что такое произошло, почему Люба пришла в любимых тапочках из Ольды, за которые последняя готова оторвать голову, отчего Игнат сияет, как начищенный сапог. Пусть сияет. Спокойно ответила Люба на последний вопрос, ибо на предыдущий она ответ не знала. Недолго ему сиять придется. У нас в комнате закрыта сода с уксусом. Что? Не поняла Вера. Ты решила торт испечь? Люба, пожалей общагу. Нам не хватало еще для полного счастья бригады пожарных. А если уж ты возьмешься за стряпню, то без них мы точно не обойдемся. Нет. Ты не так поняла, когда соду с уксусом соединяют, что получается? В общем, свят с Изольдой закрыты в нашей комнате, и я их открывать не пойду. «Игната, пошлем!» – ляпнула Вера. Люба хихикнула. «Тогда сразу закажи некролог. Корзинки с цветами уже есть. Как раз нечетное количество». Ничего не подозревающий парень краем уха услышал свое имя куда сбегать для вас любой каприз сказал он с готовностью встань-ка приказала ему вера когда он облокотился на их парту она осмотрела сверху донизу какой рост нет аж восемь а что да вот думаем какой тебе саркофаг заказать люба засмеялась ткнув веру в бок «Игнат, не обращай внимания, просто гадаем, кому поручить выпустить сладкую парочку. Ты отпадаешь сразу, у тебя на поминки денег нет. Вчера я так все на Изольду потратил». «Зачем на поминки деньги?» – не понял Игнат. «Как зачем? Хороший стол накрыть, люди будут поминать добрым словом, а если плохой накроешь, то скажут «скупердяй». Игнат проворчал» что шуточки у них дурацкие, и пересел к парням. Люба с облегчением вздохнула. Ой, избавилась. Думала, что он прямо в лифте целоваться полезет». «А чем он тебе не нравится? Хороший парень, тебя любит», – произнесла Вера. «Сердце не ёкает. Понимаешь?» «Понимаю. На Демьяна пульсирует. Выбрось его из головы. Смотри, какая сияющая Маргоша ходит. Думаешь, просто так...» «Ладно, кого бы послать?» И вдруг в ее поле зрения попала Роза. «Роза, дело есть на миллион. Хочешь?» Роза остановилась в задумчивости. Вроде они враждуют, но опять-таки вроде и помирились. «Миллион хочу, а дела нет. Не тяни змею за хвост, а то тебя же и ужалит!» Наконец выдала Роза. «Вот мы к ней по-человечески, а она...» «Слушай, ты же девушка умная и добрая, настоящая подруга», – начала Вера. Только льстить она не умела, и слова звучали издевательством. «Верка, побереги свой яд, он тебе еще пригодится», – сказала Роза и собралась уходить, как Люба ее окликнула. «Надо Изольду и Свята выпустить, тебе они ничего не сделают, а вот мне и…» Люба замялась. «Надо как-то из Ольги её тапочки подкинуть, а мне сапоги!» Роза усмехнулась, посмотрела на девушку. «Ладно, проехали», – вздохнула Люба. «Давай свои калоши и ключи, так и быть, сделаю, но при условии. Ты меня с Демьяном поближе познакомишь. Я тоже хочу ваш проект». «Роза, я познакомить смогу, но вот в проект я сама не знаю, как туда попала». Роза хмыкнула, взяла тапочки и побежала через переход в общагу. Подойдя к двери, она надела на ноги тапочки, постучала в дверь. «Тук-тук, к вам можно?» «Можно, коли ключи есть», – ответилась за дверью голос Изольды. Роза открыла дверь, сложила на груди руки, словно зайчик, и запрыгала в комнату. «Зайку приглашали!» Изольда уставилась на свои тапочки. «Так вот, значит, куда они делись, а я уже повсюду ищу». Но заяц, погоди, сейчас я тебе задам». Она схватила полотенце и ринулась на Розу. «Сколько раз я говорила, не трогать мои вещи!» «Говорила?» Роза быстро стащила с ног зайчат и замахала ими, словно это были кунчики. Изольда пыталась между ними достать Розу. «Ты по что мои тапки схватила?» Это Любка мне передала». «Любка, значит. И где она?» «На лекции». Не переставая отмахиваться, отвечала Роза. «Она сказала тебе тапки отдать, а ей принести сапоги. Если ты сейчас не успокоишься, я опоздаю на лекции. И ты тоже». Роза с сапогами в руках обнаружила Любу, сидящую на подоконнике. Рядом стоял верный Игнат. «Роза!» «Вот кто тебя просил?» – выдал он в сердцах. «Я так хоть на руках ее носил!» «Игнат, у меня сегодня работы по проекту. Ты представляешь, что тебя там ожидает, если я прибуду туда у тебя на руках?» «Ничего не ожидает. Не будет у вас занятий», – беспечно ответил Игнат. «Почему?» – насторожилась Вера. «Я не так выразился. Пропусти один раз, а?» Я тебя в кино приглашаю». «В кино? Мне потом такое кино покажут. Нет, нельзя. Защитим проект и пойду в кино». «Со мной?» спросил Игнат. «А если сегодня занятия не будет, пойдешь?» «Пойду. Да с чего ты взял, что не будет?» «Так. Услышал, что Демьяна сегодня нет в университете. Наверное, вчера в ресторане перебрал, с головой плохо стало». Хмыкнул довольно он. После занятий Люба пришла в кабинет теория, где у них всегда проходили совещания по проекту. Она увидела, что дверь приоткрыта. Решила зайти, чтобы посидеть за общим компьютером. Свой-то в общежитии оставила. Около окна стояла Маргарита Мироновна. Она была спиной. Люба услышала, что женщина всхлипывает. Люба сделала шаг назад. Но дверь предательски скрипнула. «Кто здесь?» – спросила преподавательница, не поворачивая головы. «Я», – ответила Люба. «А вы плакали?»